Глава 23. Амир. Удар. Еще один. Капли пота стекают по лицу, а мышцы начинают болеть от усталости. Кажется, я второй час тупо молочу грушу, выплескивая на нее всю свою злость и агрессию. Давно нужно было прийти сюда. Интенсивная тренировка помогает разгрузить голову, особенно если представить, что вместо боксерской груши стоит Михаил, И это по его роже я наношу удары. Еще удар. Еще. Сильнее. Перед глазами темнеет, когда я вспоминаю, как Соня вместе с дочерью с этим хмырем заходили в подъезд ее дома. Словно полноценная семья, мать вашу. Еще удар. Последний. В висках шумит от сильного притока ненависти. Я представляю, как этот... Михаил желает доброй ночи моей дочери и засыпает в обнимку вместе с Соней, занявшись с ней перед этим любовью. Ревность оглушает мгновенно. «Я только не пойму, на что злюсь больше? На то, что моя единственная дочь любит чужого мужчину больше, чем меня? Или на то, что Михаил наверняка сейчас целует Соню?» «Вижу, ты не в духе, Амир», — произносит тренер. Снимаю перчатки и вытираю пот с лица. «Как раз-таки наоборот. Отличная тренировка вышла. Владимир Алексеевич качает головой и приглашает выпить в тренерский чай. Я соглашаюсь, конечно же, хотя не отказался бы выпить чего покрепче. Жаль, что я за рулем сегодня. Приняв холодный душ, наконец ощущаю, как меня отпускает. В конце концов, Миша и раньше общался с Сашей и целовал Соню, да только я об этом благополучно не знал. Предпочту сегодня забыться. Рассказывай, мир как твои дела? В тренерской почти ничего не изменилось с тех пор, как я последний раз здесь был. Все те же фотографии на стене, все те же медали. Новых тоже прибавилось. Кубки, награды и грамоты. Владимир Алексеевич ставит на стол печенье в вазе и горячий черный чай. «Все хорошо, спасибо. Честно говоря, думал, что вы уже вышли на пенсию. Обижаешь, Амир. Я еще ого-го, полон силы и энергии». Тренер усмехается и подставляет поближе вазу с печеньем. Это сейчас его лицо усыпано морщинами, а волосы стали белыми, как снег. А тогда, когда я впервые попал к нему еще школьником, он был другим. Бодрее, крепче, активнее. Это он сделал меня тем, кем я есть. В восьмом классе я был щуплым, высоким мальчишкой, который хотел научиться давать старшеклассникам отпор. Владимир Алексеевич научил меня этому и даже больше. Бесконечные тренировки, соревнования, выигрыши. Сначала муниципальные, региональные, а затем и всероссийские. Тренер мечтал вывести меня на международный уровень, да только я дал заднюю, выбрав обучение в ВУЗе. Времени на лекции оставалось все меньше, я не мог подвести отца. «Агрессивный такой, почему?» — щурит свои зеленые глаза. Вижу, что что-то случилось. Я не привык жалеться. Я не привык жалиться. Да и нет на то никаких причин, но именно сейчас, именно ему, человеку, который знает меня даже больше, чем я сам, рассказываю все от и до. Про Соньку, выпускной, столицу, случайную встречу в стройинвест и новость об отцовстве. И про Сашку рассказываю все, что знаю сам. Каждое ее слово, которое я запомнил с сегодняшней встречи. Она забавная малышка. И еще полна детской непосредственности, еще наивна и чиста, и так напоминает меня в детстве. В грудной клетке при этом громко-громко тарабанит сердце. «Соня — это та, которая на соревнования приходила?» — спрашивает Владимир Алексеевич. Все помнит он. «Да, она приходила. Я тоже это помню». Я звал ее на каждый бой, а она неизменно тащила за собой подружку Риту и стояла в первых рядах, кусая от волнения губы. Помню, на последнем бою мне здорово втащили по лицу. Рассеченная бровь кровоточила даже после того, как мне наложили несколько швов. Сонька шла рядом и приводила весомые аргументы, почему я должен перестать этим заниматься. А затем посмотрела на меня, ойкнула, остановилась посреди улицы и достала из сумочки салфетку. Потянувшись к моему лицу, вытерла кровь. Как сейчас помню, что пахло от нее чем-то ванильным, приятным, обволакивающим. Наверное, в тот момент я впервые поймал себя на животной мысли, что хочу ее. Перехватив за запястье, поспешил убрать от себя хрупкие девичьи руки, потому что с самого начала нашего общения у меня в голове была четкая установка. Соньку трогать нельзя, даже если очень хочется. «Хорошая девка, помню», — произносит Владимир Алексеевич после моего утвердительного кивка. «Раскрыв рот, за тобой наблюдала. Наверное, и до сих пор сохнет. Не сохнет, она замуж выходит». «И что?» — фыркает тренер. «Еще ж не вышла. Уверен, что все в твоих руках, Амир. Захочешь вернуть женщину и дочь, вернешь? Ты либо готов, либо нет?» «Готов. Тогда не вижу проблемы. Противник-то достойный». «У него фора, а я потерял 8 лет. Жалеть о потерянном времени — потеря времени», смеется Владимир Алексеевич. Я выхожу на улицу, когда стрелки часов показывают полночь. Подвожу тренера к дому, где он живет вместе с дочерью и внуками, и отправляюсь в пустующую квартиру по пути, набирая номер личной помощницы. К счастью, она в любое время дня и ночи Находится на связи, за что получает вполне достойную заработную плату: Амир Рустамович! Билеты до Москвы выслала вам на почту. Да, я видел, Снежан. У меня еще одна просьба к тебе. Слушаю! Подыщи путевку на троих. Записываю. Скажи, куда будет интереснее полететь на море ребенку 7 семи лет? последний раз я был в отпуске лет сто назад. Помню, что Эля Дико обижалась за то что ей приходится летать без меня. Я уступил ей и укатил на неделю на Мальдивы. — Но у меня нет детей, но сестра с мелкими отдыхала этим летом в Испании, — щебечет Снежана. — Туда относительно недолго лететь и... — Хорошо, забронируй отель на двоих взрослых и одного ребенка. Номер один? — Да, один. А нет, черт! спохватываюсь я. Два отдельных забронируй, а лучше виллу.